Глава вторая. Внезапно настало время промежуточных выводов и принятия важных решений. В принципе, цветики вытащили Баса, остальное их вроде бы не касалось. Можно под шумок попытаться захватить кораблик и удрать на землю. Что им эти пираты? Кто им эти пленники? Пусть джинс с земли, хорошо, ее заберут с собой, а остальные ведь и так обречены. Они же никого и не думали спасать. Ведь все это не квест, не игровая миссия. Это на самом деле происходит с ними. Они просто опасны. Их реально могут убить. Здесь никто им не командир. Они сами ставят себе задачи, как и договаривались с вожаком волкодлаков. Полегче и попроще. У них же еще отпуск. Ну, нетипичные мне попались герои. Обычные, по сути, российские парни и девушки. Им просто очень не хотелось воевать. Ладно, собрать информацию, разобраться, оценить опасность Земли и вернуться. Каждый из них готов был еще долго сомневаться и перепроверять данные, Строить разные гипотезы, откладывать раз за разом принятие решений, хоть еще на чуть-чуть, ну, на самую малость. Они же так старались не шуметь, убивая пиратов. А гостям станции досталось только в борделе. Ничего же особенного не случилось, подумаешь, задержались мужики в номерах. Сразу не хватится, а пока... К общему сознанию семицветика наконец-то присоединился Бас. Дима, как интеллигент, испытывал неловкость от осознания собственной роли во всей этой заварухе. Он искренне считал, что виной всему его эгоистичные желания и ущемленные амбиции. Но как профессионал, наемник, он не давал эмоциям мешать ему быстро соображать и действовать. Плохих же все равно пришлось бы поубивать рано или поздно. Так уж лучше раньше. Ребята с Джин за компанию в темпе навестили гостинные и апартаменты. Парни обходились клинками. Девушка вполне на уровне управлялась с оружием пиратов кончали незадачливых посетителей, не отвлекая от оплаченных процедур. Бас только хотел попросить ее поговорить с перепуганными пленницами, как она упредила его встречным вопросом. «Пэсси, а что тут делают все эти белые бляди?» «Еб***ца!» — автоматически ответил парень на этот, в общем-то, риторический с его точки зрения вопрос и осекся под непривычно серьезным взглядом Лана. Друг вовсе не хотел упрекнуть его в грубости по отношению к дамам. До Баса дошло — Джин понятия не имеет, где она на самом деле находится и что все это значит. И другие пленницы, скорее всего, тоже. Парни приняли естественное решение, пока никому ничего не объяснять. Нагнали на девчонок пси-жути, надавили на и так расшатанные нервы. Джин, как-то почувствовав настрой, заверещала «убивают, пожар! Спасай свои белые задницы!» Из всех пленниц лишь этой черной аномалии было весело. Она хохотала вслед удирающим с паническим визгами девчонкам. Орхи взялась организовать охрану беглянок во внешних секторах. Светики хорошо запомнили обстоятельства первого контакта с инопланетянами, когда работяги, фактически лишенные разума пси-паразитами, были готовы накинуться на женские трупы. Дела все-таки обстояли не столь печально. Шептуны ничего плохого своим носителям не делали. Просто у них вообще отсутствовали моральные категории. Для них не существовало ничего, кроме целесообразности. Они могли взять под контроль мозг человека, а не сознание, с которым кристаллы пытались установить контакт. Неокрепший полуживотный разум погибал при попытке контакта с общим сознанием колонии кристаллов. У человека оставались лишь животные инстинкты, не подвластные шептунам. Кристаллы только старались избегать ситуации, чреватых гормональными всплесками. Но, во-первых, разум носителя угасал постепенно, и полностью деградировал у особей, уже направляющихся в белковый рециклер, так что охранники под командой Орхи оставались вполне вменяемыми. А во-вторых, «Кристаллы» впервые за долгие поколения смогли установить полноценный контакт с сильным разумом, с сознанием семицветика. Орхи не позволила убивать разумность в своих бойцах, сумела заслонить их, стала посредником, перетянув на себя мощности шептунов. Фактически она заняла положение диктатора-контролёра, главного шептуна охранников, их мифического, воображаемого, но тем не менее всемогущего хозяина. Бойцы слушались его беспрекословно, буквально выполняя любые приказы. Общее сознание семицветика неумолимо логично. Собрано достаточно сведений и получены прямые доказательства того, что против Земли уже ведется война. Прогноз? К черту прогнозы. Ведь потом, когда они удерут... Следом за ними рано или поздно прилетят знакомые рори-грюи или зичи-шуи. Из того поля боя им уже не удрать. За ними будет земля, как сейчас, сию секунду. Светики, каждый сам по себе, для себя приняли личное решение. Пусть на родной планете они изгои, преступники вне закона и морали. Здесь и сейчас они ведут свой первый бой в долгой войне за свою человеческую землю. Война эта началась давно, но отныне в нее вступил семицветик. Значит, перелом вражьего хребта неизбежен. Отсюда, с этой космической помойки, начинается их наступление на галактический Берлин. Хотя, если честно, без лирики с патетикой, ребят подвели бабы. Эти истерички, в общем, просто сорвались с рабочих мест. Побежали они не в свою общагу, куда удалились хорошие девочки Хрис и Оди, не в сторону VIP-зала, откуда явились Лан и Бас с Джин. Легкомысленно одетые и совсем раздетые девчата ломанулись через большие помпезные главные входы, прямиков в салун, куда женщин совсем не пускали по всем понятным и особенно орхи памятным причинам. Космические бродяги, может, и не думали ничего плохого. Они, может, в этот раз даже совсем не собирались в бордель. Сидели спокойно, выпивали, закусывали, общались. Но бордель сам пришел к ним, а следом Джин с автоматом. И два мужики успели потянуться к девочкам, ну, познакомиться, спросить, что случилось, зачем помочь. Черная Мегера, не вникая в ситуацию, открыла огонь, чисто рефлекторно. Она же не понимала, где находится, и просто продолжала делать то, что делала только что – мочила грязных ублюдков. Джин, судя по всему, делала это всю свою сознательную жизнь, настолько хорошо у нее это получалось, не задев ни единой твари дрожащей, изорвала пулями посетителей в клочья, Подоспевшая на помощь Орхи, благодаря ускоренному темпу восприятия, схватила картинку. Вязкие вопли, медленный разлет фрагментов в кровавые взвесь ялых брызг. «Пипец, спалились!» — сделала она предварительный вывод. Тут же подоспело сообщение Хриз и Оди о том, что исправных кораблей у рабского терминала не осталось. Удирать пока не на чем. В смысле, незаметно не на чем удрать. У причалов внешнего контура достаточно разных корабликов. И экипажам они больше не нужны. Большинство их команд в борделе и в салуне были. Важное решение лежало на поверхности. Коль уж не получилось слинять потихоньку, придется действовать открыто, захватывать станцию. Тогда, может, и удирать не придется, а далее по пунктам, вплоть до галактического Берлина включительно. Орхи, ускорившись, присоединила к пулям Джин работу клинков. За пару мгновений закончили в салуне, Кровавая взвесь еще оседала на поверхности, а она уже начала отдавать подчиненным распоряжение. Прежде всего следовало успокоить девчонок. У подоспевших охранников это неплохо получалось, хотя Орхи несколько разочаровалась. Ей еще ни разу не доводилось увидеть, как у них действует оружие. В руках ее дуболомов разрядники работали, как обычные шокеры. Даже не было видимых молний. Она просто для проверки, чтобы убедиться, не удержалась. Выхватила у бойца разрядник и поджарила парочку еще скулящих обрубков незадачливых посетителей. Девушка недоуменно пожала плечами. «Странно, в ее руках прибор работал нормально, с треском, вспышками, запахом озона и вонью обугленного мяса». Сам вид того, на что способен разрядник, убедил девочек в необходимости послушания лучше тысячи зуботычин. Повинуясь приказам Орхи, одна часть охранников проводила бедняжек в свободные жилые помещения и взяла под охрану. Другие загнали работяг в бараки. Основным составом на причалах вежливо встречали, обездвиживали, и стаскивали в лабораторные отсеки дорогих гостей станции. Убедившись, что все идет как следует, Орхи вызвала Зича Шуи через коммуникатор, чтобы доложить о тяжелых боях, невиданных успехах, и запросила для своих людей помощи в борделе. Ей оставалось как нормальному земному вундеркинду лишь помочь системе жизнеобеспечения проложить боевикам Шуи нужный маршрут».